В офис Рони я прибыла в начале двенадцатого и остановилась, положив руку на ручку двери. Никак не могла избавиться от зрелища головы Терезы на тротуаре. Она была созданием зла и наверняка убила сотни людей. Почему же мне было ее жалко? Глупость. Больше ничего. Сделав глубокий вдох, я толкнула дверь. У Рони в кабинете полно окон. Свет льется с двух сторон. с юга и запада. От этого после обеда комната похожа на солнечную печь. С такой инсоляцией не справляется никакой кондиционер. Из солнечных окон Рони виден округ, если захотите посмотреть. Рони махнула мне рукой, приглашая в слепительный свет своего кабинета. В кресле напротив Рони сидела хрупкого сложения женщина. Азиатка с блестящими черными волосами, аккуратно уложенными назад. Темно-фиолетовый жакет, отлично подходящий к шитой на заказ юбке, был аккуратно сложен на подлокотнике кресла. Блестящая бледно-лиловая блузка оттеняла чуть раскосые глаза и еле заметные лавандовые тени на веках и бровях. И даже в расплавляющем солнце она выглядела прохладной. Меня это застало врасплох увидеть ее после всех этих лет. Наконец мне удалось подобрать отвисшую челюсть и подойти к ней, протягивая руку. «Беверли, сколько же мы не виделись!» Она встала и протянула мне прохладную ладонь. «Три года!» Точность. Это слово характеризовало Беверли полностью. «Вы знакомы?» спросила Рони. Я обернулась к ней. «Бев тебе не сказала, что она меня знает?» Рони покачала головой. Я обернулась к Бев. «А почему ты не сказала Рони? Я не думала, что это необходимо. Чтобы посмотреть мне в глаза, было ли пришлось приподнять голову. Это мало кому приходится делать, и это бывает настолько редко, что вызывает у меня странное ощущение, будто мне приходится нагнуться. «Мне кто-нибудь скажет, откуда вы знакомы?» спросила Рони проходи мимо нас за свой стол. Она слегка откинулась на шарнире кресла, Вцепила руки на животе и ждала. Чистые серые глаза, мягкие, как шерсть котенка, глядели на меня. «Ты не против, если я расскажу, Беф?» Беф снова села, плавно, как истинная леди. У нее было настоящее чувство собственного достоинства, и она всегда производила на меня впечатление леди, в лучшем смысле этого слова. «Если ты считаешь это необходимым, я не возражаю». Не то чтобы выражение безоговорочного согласия, но зайдет. Я хлопнулась на соседнее кресло, смущаясь в своих джинсов и кроссовок. Рядом с Беф я выглядела, как неряшливо одетый ребенок. Это чувство держалось в мгновение, потом исчезло. Помните, никто не может заставить вас почувствовать себя ниже других без вашего согласия. Это сказала Леонора Рузвельт, цитата, которую я стараюсь притворить в жизнь. Почти всегда успешно. Семья Бэв стала жертвой шайки вампиров. Выжила только Беверли. Я была одной из тех, кто помог уничтожить шайку. Коротко, по теме и с исключением многих моментов. В основном болезненных. Бэв заговорила своим спокойным и точным голосом. Анита не сказала, что спасла мою жизнь, рискуя своей. Она смотрела на свои руки, лежащие на коленях. Я вспомнила, как впервые увидела Бевр Личин: Бледная нога, дергающаяся на полу. Клыки вампира, откинувшегося для удара. Бледное лицо, открытый в крике рот и черные волосы. Полный ужаса крик. Моя рука, бросающая серебряный нож, попавший в плечо вампира. Несмертельный удар. На это не было времени. Тварь бросается влево, рыча на меня. Я встречаю ее последним оставшимся ножом. Пистолет давно опустил. Один на один. И я помню, как Беверли Чин бьет вампира по голове серебряным канделябром, когда он навис надо мной, и я ощущала его дыхание у себя на шее. Еще много недель я слыхала во сне ее визг, с которым она крушила череп вампира. И видела разлетевшийся по полу мозг. Все это промелькнуло между нами без слов. Мы спасли друг другу жизнь, а такая связь не рвется. Может миновать дружба, но остается долг, знание, выкованные из ужаса, крови и совместной битвы, которые не проходит никогда. Это осталось между нами после трех долгих лет. Роня женщина умная. Она прервала неловкое молчание. «Кто-нибудь хочет выпить?» «Безалкогольного» – произнесли мы с Бев одновременно. Засмеялись, и напряжение прошло. Настоящими друзьями мы никогда не будем, но можем хотя бы перестать быть друг для друга призраками. Рони принесла каждой из нас диет колу. Я оскорчила гримасу, но все равно взяла. Все, что есть в холодильнике у Рони, мне давно известно. Сколько мы про это не спорили, она говорит, что любит вкус диетических напитков. Вкус бр. Беф взяла свою баночку с благодарностью. Может быть, дома она пьет то же самое? Нет, я готова пить такое, чего толстеют. Только бы вкус был человеческий. Роня по телефону сказала, что при ЛПВ может существовать эскадрон смерти. Это правда? – спросила я. Бев смотрела на свою баночку, которую держала ладошкой под донышко, чтобы не запачкать юбку. Я не могу сказать с уверенностью, но думаю, что это правда. Расскажи, что ты слышала. — попросила я ее. Одно время велись разговоры о создании команды для охоты на вампиров, убивать их так, как они убили наши семьи. Разумеется, президент на эту идею наложил вето. «Мы работаем в рамках законности. Мы не ленчеватели». Это прозвучало чуть ли не вопросительно, будто она хотела убедить не нас, а себя. Ее потрясло то, что могло оказаться правдой. Снова рушился ее маленький аккуратный мир. Но впоследствии я слышала некоторые слухи. Люди нашей организации хвастались сраженными вампирами. «И как, предположительно, эти вампиры были убиты?» – спросила я. Она посмотрела на меня в нерешительности. «Мне неизвестно». «И намека нет?» – она покачала головой. «Я могла бы для тебя это узнать. Это важно?» Полиция скрыла от публики некоторые подробности. Их может знать только убийца. Понимаю. Она посмотрела на баночку у себя в руках, потом снова подняла глаза на меня. Я не считаю, что это убийство. Даже если наши люди сделали то, что говорят в газетах. Уничтожение опасных животных не должно считаться убийством. Частично я была с ней согласна. Когда-то я была с ней согласна всем сердцем. «Тогда зачем сообщать нам?» – спросила я. Теперь она смотрела прямо на меня, и темные, почти черные глаза глядели в мои. «Я у тебя в долгу. Ты тоже спасла мне жизнь. Ты мне ничего не должна. Между нами всегда будет долг. Всегда». Я посмотрела ей в глаза и поняла. Бэв молила меня никому не говорить, что она проломила голову вампиру. Мне кажется, ее пугала мысль, что она способна на такое насилие, каковы бы ни были мотивы. В полиции я сказала, что она отвлекла вампира и дала мне возможность его убить. За эту невинную ложь она была мне благодарна непропорционально. Если бы никто больше не знал, она бы уговорила себя, что этого не было. Может быть. Она встала, оправляя складки юбки сзади. Банку она аккуратно поставила на край стола. Я оставлю сообщение у мисс Симс, когда узнаю больше. Я кивнула. Я ценю твою помощь. Возможно, она ради меня предавала свое дело. Она перебросила лиловый жакет через руку, щелкнула маленькой сумочкой. Насилие – это не ответ. Мы должны работать в системе законов. Люди против вампиров отстаивают законы, порядок. Они суд линче Это было похоже на речь по бумажке. Но я не стала придираться. Каждому надо во что-то верить. Она пожала руки нам обеим. Рука ее была сухой и прохладной. Она вышла очень стройная, очень прямая. Дверь за ней закрылась твердо, но бесшумно. Посмотреть на нее никогда не подумаешь, что она имела хоть какое-то отношение к невероятному насилию. Наверное, она хотела, чтобы так о ней и думали. И кто я такая, чтобы с этим спорить? Ладно, сказала Ронни, теперь ты мне расскажи, что ты выяснила. А откуда ты знаешь, что я что-то выяснила? Потому что у тебя был больной вид, когда ты вошла в двери. Ну и ну, я не думала, что это заметно. Она потрепала меня по руке. Не беспокойся, я тебя слишком хорошо знаю, вот и все. Я кивнула, удовлетворившись этим объяснением. и рассказала ей о смерти Терезы. Рассказала все, кроме снов Жан-Клодом. Это было мое личное. Она присвистнула. Да, ты поработала. Ты думаешь, это делает человеческий эскадрон смерти? Ты имеешь в виду ЛКВ? Она кивнула. Я сделала глубокий вдох и медленный выдох. Не знаю. Если это люди, я понятия не имею, как они это делают. Чтобы оторвать голову, Нужна не человеческая сила. Очень сильный человек, предположила она, у меня в мозгу мелькнул образ бугристых рук Винтера. Может быть, но такая сила. В экстремальных обстоятельствах маленьким старушкам случалось поднимать автомобили. В ее словах был смысл. Как тебе мысль посетить церковь в вечной жизни? Спросила я. Подумывая, что да вступить, я посмотрела на нее без всякого юмора. И она рассмеялась. «Ладно, ладно, не надо на меня дуться. А зачем нам туда?» Этой ночью они ворвались на вечеринку с дубинками. Я не думаю, что они хотели кого-нибудь убить. Но когда начинаешь лупить дубинками, я пожала плечами, всякое может случиться. «Ты думаешь, за этим стоит церковь?» «Не знаю, но если они настолько ненавидят придурков, что готовы врываться на их вечеринки». Может быть, этой ненависти хватит на то, чтобы их убивать? Большинство членов церкви – вампиры. Именно так. Сверхчеловеческая сила и возможность подобраться к жертве. Неплохо, Блейк, неплохо, – улыбнулась Рони. Я скромно склонила голову. Теперь нам остается только это доказать. Ее глаза все еще искрились весельем, когда она сказала. Если, конечно, это делают они. Слушай, заткнись. «Надо же с чего-то начать!» Она широко развела руками. «Что ж, я не жалуюсь. Мой отец всегда мне говорил, «Никогда не критикуй, если не можешь сделать лучше!» «Так ты ведь тоже не знаешь, что происходит?» Спросила я. Ее лицо стало серьезным. «Хотела бы знать. И я тоже».